Рэй Брэдбери. Механизмы радости. Рассказы, перевод с английского. Москва Эксмо, Санкт-Петербург Домино. 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Содержание. Механизмы радости. Тот, кто ждёт. Тираннозавр Рекс. каникулы. Барабанщик из Шайлоу. Ребятки, выращивайте гигантские грибы у себя в подвале. Почти конец света. Быть может, мы уже уходим. Вот ты и дома, моряк. День смерти. Иллюстрированная женщина. Кое-кто живет как лазер. Диковинная дива. Именно так умерла Рябушинская. Нищий с моста у Коннала. Смерти Дева. Стая воронов. Лучшие из возможных миров. Последняя работа Хуана Диаса. Чикагский провал. Гимнические спринтеры.